Два Тиграна. Не встречая сопротивления, римляне достигли Артаксаты и разбили лагерь в трех милях от города на берегу реки. Здесь их и встретил сын Тиграна, Тигран, и отдался в плен. Он уже успел получить послание Помпея, написанное Теофаном и содержащее туманные обещания. И он уже рассчитывал получить корону из рук Помпея, и готов был сопровождать его в походе против иберов и албанцев. Видя, что Помпей не собирается захватывать столицу, из города в сопровождении родственников и друзей выехал и Тигран-старший. В его распоряжении были посланы Теофаном копии записей Митридата, не оставляющие сомнений в том, что понтиец на протяжении многих лет плел против него сеть интриг. Когда царь приблизился к лагерю, двое ликторов велели ему спешиться, ибо римский обычай не позволяет никому въезжать в лагерь на коне. Но, не понимая языка, царь решил, что он должен по восточному обычаю проползти в стан на животе и уже готов был пасть на землю, когда появился Помпей и успел его удержать от этого позора. Обняв Тиграна за плечи, Помпей повел его к себе, где в шатре усадил его рядом с собой. По другую сторону сел Тигран-младший. Явился грек-переводчик, и Помпей обратился к Тиграну-старшему с такими словами. — Знай, царь, что виновник твоих несчастий Лукул. Это он отнял у тебя Сирию, Финикию, Киликию, Галатию и Софену. Я же тебе оставляю Армению. Владей ею. А за обиду, причиненную Риму, тебе придется заплатить... Семь тысяч талантов. Ты их получишь, воскликнул обрадованный Тигран. К тому же я награждаю каждого из твоих воинов полмину и серебра, центуриона десятью минами, а трибуна — целым талантом. И приглашаю всех на пир в моем дворце. Повернувшись к Тиграну младшему, Помпей сказал: А ты, юноша, получишь власть над Софеной. Не надо мне твоей Софены, равно как и отцовского угощения. — Я отыщу другого римляна, который предоставит мне то, чего я достоин! — крикнул Тигран-младший. — Ты наглец, достойный того, чтобы пройти по Риму перед моей колесницей. — Схватите его! — распорядился Помпей. Юноша гордо вскинул голову. — Ты пожалеешь об этом, римлянин! — воскликнул он.